Глава 3. Повелители Дворец диктатора Яра Юпи был частью храма Вечности, в котором богослужение после забвения фаэтами религии прекратилось. Ныне грозная стена отделяла храм от строений монастыря, переделанных для диктатора. Устремленный ввысь шпиль черного камня походил на торпеду с зарядом распада, Древние зодчие не подозревали, что предвосхищают очертания будущего оружия. Еще меньше могли они вообразить, что в подземельях под Храмом Вечности на случай войны распадов будет размещен центральный пульт управления защитной автоматики. Автоматы могли обрушить на Дань Джаб смертоносную стаю торпед распада. Над этой страшной автоматикой в былом святилище храма с теряющимися в высоте черными колоннами заседала сейчас сессия мирного космоса. Ее председатель Ум Сад из Даньджаба, открывший в свое время распад вещества, жестоко ошибся, обнародовав это открытие сразу на обоих континентах. Примечание. Под распадом вещества фаэты разумели ядерные реакции расщепления и синтеза, в результате которых, как известно, наблюдается дефект массы, то есть вещества становятся меньше, оно как бы распадается, выделяя огромную энергию. Великий круглоголовый, как его называли, первый на планете знаток вещества, решил, что он столь же великий знаток жизни. Думая, что одновременное появление сверхмощного оружия на обоих континентах создаст равновесие страха, он надеялся, что война станет невозможной. Однако накал отношений между континентами усиливался. Ум Сат угадывал в этом лишь одну из причин – перенаселение и вражду из-за тесноты. Но вражда из-за барышей была куда более опасной. Перенаселение еще больше обостряло все виды борьбы. Владельцы на обоих континентах силой подавляя недовольство тружеников, грозили через океан друг другу тоже силой. И им казалось, что они смогут за счет своих соперников не только увеличить барыши, но и малой подачкой умиротворить недовольных в своей стране. Ум Сад с ужасом убеждался в неизбежности войны распада и считал себя ответственным за неё. Потому он стремился теперь найти для всех выход в открытии новых космических материков, мечтая о частичном переселении на них фаэтов и всеобщем умиротворении. Тяжелая ответственность, разочарование, забота и усталость наложили отпечаток на лицо старого фаэта. Его высокий лоб под густой гривой волос был изрезан глубокими морщинами. Огромные печальные глаза смотрели с мудрой добротой и пониманием. И вместе с тем у него был безвольный подбородок, скрытый сидеющей бородкой. Несмотря на трагическую ошибку Ума Сата, его все-таки уважали за огромные достижения в области знания и безусловную честность стремлений. Потому знатоки знания с обоих континентов встретили его в зале с величайшим почтением. Но другого, всем известного на планете Фаэта, находившегося сейчас в какой-нибудь сотне шагов от храма Вечности, за стеной логова, никто не уважал. Но все страшились. Диктатором Яр Юпи стал в черные дни подавления власти справедливости. Перед рождением дочери он был всего лишь неприметным торгашовом, промышлявшим среди круглоголовых. Чтобы угодить клиентам, он и взял в услужение мать Луа к осиротевшей Маде. Няня заменила ей родную мать в то памятное время, когда гнев угнетенных вырвался наружу. Востание сотрясло тогда власть Манию лишило владельцев власти и владений. Затаясь в жгучей ненависти, они не желали смириться с поражением, но у них был звериный опыт борьбы каждого с каждым. Ведь они всегда насмерть схватывались и с тружениками, и между собой. Однако теперь они готовы были забыть о собственных распроях. Владельцы были по обе стороны океана. Но со времени открытия и заселения нового континента дань фаэты там жили без древних предрассудков, не оказалось для них благоприятной почвы. Получилось так, что и круглоголовые, и длиннолицые стали пользоваться в новых условиях равными правами и возможностями заставлять других работать на себя. Как бы то ни было, но это повело к быстрому росту, если не культуры, то техники Данджаба. Изделия культурных, как стали величать себя его обитатели, неизменно оказывались лучше и дешевле, чем у варваров власть манили. И владельцы Дан-Джаба наводнили своими товарами старый материк. Во власть мании сохранились грубые примитивные способы изготовления предметов. И владельцы власть мании оказались перед угрозой краха. Как бы ни угнетали они своих тружеников, барыши ускользали у них из рук. Тогда они ощетинились ненавистью ко всему идущему из Дан-Джаба, И лишь поражение в борьбе с движением справедливости временно отодвинуло счет из-за океанскими владельцами на задний план. Когда Яр Юпи объявил свое учение ненависти, он лишь слышал о существовании Совета Крови, не подозревая, кто в него входит. Вызванный однажды на его тайное заседание в каком-то подземелье, яр был поражен, узнав под балахонами восседавших двух крупных владельцев мастерских и одного владельца обширнейших полей. «Наш выбор пал на тебя, Яр-Юпи», — объявил владелец полей. «Твое учение ненависти способно объединить, ибо ничто так не объединяет, как общая ненависть». с ее помощью движение крови должно задавить движение справедливости но не забывай что чистота крови многозначительно добавил он хотя и высший идеал но все же только оружие для подавления власти негодяев движение крови оправдывает свое название заверил яр юпи уже считая себя одним из его вожаков владельцы переглянулись «Мы разделаемся с круглоголовыми и здесь, и за океаном», — воодушевился будущий диктатор. «Ты торговал среди круглоголовых. Твоя жена лечила их детей», — вкратчиво начал один из владельцев мастерских, откинув свой капюшон. «Нам это выгодно, потому что, как бы громко ты ни кричал о ненависти, океанские владельцы все же смогут довериться, скорее всего, тебе». умевшему ладить с круглоголовыми. «Ты отправишься за океан и убедишь их в том, что случившееся у нас случится завтра и у них. Пусть они помогут нам разделаться с властью охотников до справедливости, сохранив тем самым собственные владения. Пусть перебросят отрядом твоих головорезов хорошее оружие. Ты сумеешь его применить». «И теперь, и после». «Ты понял?» И владелец мастерских опустил на лицо балахон с прорезями для глаз. «Яр-Юпи все прекрасно понял. Коварный и хитрый, он сделал свое учение ненависти главным оружием против власти справедливости, но он даже не постеснялся огласить свой бредовый план захвата всей планеты длиннолицами». Заокеанские владельцы посмотрели на это сквозь пальцы. Им важнее всего было помочь лихому вожаку разделаться с ненавистной властью тружеников. А если он при этом будет говорить пустые фразы о завоеваниях, то пусть тешится, но делает свое дело. Бывший торгаш сумел не только обмануть заокеанских владельцев, но и сплотить вокруг себя банды головорезов, жаждущих добычи. Неустойчивых же он отвлекал от защиты их же собственных интересов в за круглоголовыми. Словом, он сделал все, что от него требовалось. Власть справедливости была разгромлена. Ее руководители из числа отруженников, а также немало фаэтов с круглым овалом лица были уничтожены. Континент утопал в крови. А на гребне кровавой пены Яр Юпи был вознесён на высший пост. Совет Крови сделал ловкого и угодливого лавочника диктатором власть мании, рассчитывая на его послушание. Никто, кроме него, не знал, кто входит в Совет Крови и чьи интересы он защищает. Покончив с бунтом тружеников, новый диктатор объявил круглоголовых в своем большинстве тружеников неполноценными. Во имя борьбы с перенаселением планеты он запретил им иметь детей. Смертная казнь грозила и новорожденным, и родителям. Но трудиться круглоголовые должны были вдвое больше остальных. Употребление заокеанских изделий было объявлено несовместимым с принципами крови. Владельцы власть мании вздохнули облегченно. Их барыши были ограждены. За океанские же владельцы спохватились слишком поздно. Яр Юпи не только лишил их барышей на старом континенте, но и грозил войной распада, полным уничтожением. Не оставалось ничего другого, как самим готовиться к такой войне, защищая прежде всего свою власть и барыши. Военачальники обеих сторон, страшась войны распада, намеревались нанести удар первыми. Чтобы он был и последним, они требовали наращивания вооружений распада. Владельцы обоих континентов, прикрываясь фразами о миролюбии, заставляли свои мастерские работать все исступление Наивные расчеты великого знатока знаний Ума Сата на мирное равновесие страха потерпели крах. И теперь он стал выступать с требованием полного уничтожения всех запасов оружия распада и запрещения его применения. Многие трезвые умы поддержали его. В напряженной предвоенной обстановке Яру Юпи все чаще приходилось слышать имя Умасата, открывшего распад вещества, а теперь взывающего к совести фаэтов, чтобы его закрыть. Диктатору доносили и об опасных разговорчиках. Если круглоголовые могли дать планете такого фаэта, как ум, сад то как же можно объявить их неполноценными? Почему круглоголовые не только должны работать вдвое больше других, но и на протяжении жизни одного поколения обязаны уступить свое место на фаэне длиннолицин? В этих наглых вопросах я о Рьюпи ощущал угрозу. Страшась нового восстания справедливости, диктатор потерял покой. Им овладела мания преследования. Он уже не выходил из логова, где вел показную аскетическую жизнь. Одинаково не верил ни круглоголовым, ни длиннолицам, даже владельцам из совета крови, которым он служил и которым мог стать неугодным. Чтобы как-то утихомирить бурлящий в гневе народ, он усиливал подготовку к войне распада, суля отмену запрета круглоголовым иметь детей после ее успешного завершения и расселения победителей на освобожденном континенте. Нарядую с этим, он глушил недовольство тружеников авантюристическими планами переселения круглоголовых на планету Мар, где они будут свободны от всех запретов, Словно в одном только перенаселение было дело. Поэтому он поощрял завоевание космоса и способствовал созданию около планеты Мар космической базы Дейма. У культурных уже существовала там база ФОБА. И Яр-Ёпи даже согласился провозгласить космос мирным, поскольку интересы владельцев в основном скрещивались на Афаэне. Великий же знаток знаний Ум Сад, умевший проникать в сокровенные тайны вещества, не постигал глубин беспринципной политики. Для него проблема перенаселения планеты действительно заслоняла собой все остальное. Хотя, по существу, она лишь обостряла и тяготы тружеников, и борьбу их с владельцами, да и вражду владельцев между собой. Очевидно, для того, чтобы быть подлинным мудрецом, еще недостаточно быть знатоком какой-нибудь одной области знания. Никто не ожидал увидеть осторожного и расчетливого Яра Юпи на сессии мирного космоса. Слишком он боялся покушений. Но, видно, недаром Яр Юпи выбрал место для сессии вблизи логова. Храм Вечности был соединен с бывшим монастырем подземным ходом. Во время заседания Яр Юпи внезапно появился из стены с двумя внушительными роботами-охранниками. Это был высокий статный фаэт с длинным безусым лицом, темной бородой, крючковатым носом, узким жестким ртом и подозрительным взглядом бегающих глаз, смотревших из-под зигзага ломаных бровей. Его специально подбритый под лысину яйцеобразный череп считался среди высших безукоризненной формы. В выражении лица у него было что-то птичье, хищное. Яр Юпи обратился к присутствующим с напыщенной речью, говоря о врожденном стремлении высших к миру, о согласии с проектом расселения фаэтов по другим планетам, чтобы избежать войны на Фаэне. И он преподнес в дар мирному космосу, готовый к немедленному старту межпланетный корабль «Поиск» вместе с опытным командиром-звездонавтом, предложив Уму-Сату возглавить экспедицию на Зему. Затем он объявил о решении Совета Крови считать Ума-Сата почетным длиннолицем с правами высшего из высших. Основанием послужило изыскание историков крови, якобы установивших, что фамилия Сад в честь планеты, отмеченной благородным кольцом, давалась лишь чистейшим длиннолицам. Ум Сад был ошеломлен. Экспедиция на землю становилась реальностью. На Данджаби только спорили, сколько средств выделить для постройки межпланетного корабля на Зему, а он уже мог возглавить такую экспедицию. Но это фальшивка историков. Диктатор не погнушался ею, чтобы отнять у круглоголовых их Умасата. Первым побуждением знатока знания было отвергнуть дары диктатора. Другой на его месте так и сделал бы. Но он сдержался, ведь он был за умиротворение, за расселение фаэтов в космосе. Как же отказать фаэтам и не разведать для них планету Зему, которая может стать их новой родиной? Имеет ли он право проявлять личное или расовое самолюбие во вред всему обществу фаэтов? Неразумнее ли показать реальность космического переселения и переключить интерес владельцев мастерских? Изготовлять не торпеды для войны распада, а космические корабли? И ум Сат, превозмогая себя, принес в ответной речи благодарность Яру Юпи и за передаваемый мирному космосу межпланетный корабль и за высокое, присвоенное ему, уму Сату, звание». Он пообещал подумать о возможности личного участия в экспедиции. Он презирал сам себя, но считал, что приносит великую жертву. Диктатор усмехнулся и вместе с охранными роботами скрылся в проеме стены. Заокеанская техника действовала безотказно. Ум САД объявила в работе сессии мирного космоса перерыв. ему нужно было прийти в себя, оправдаться перед самим собой. Конечно, он остался все тем же круглоголовым, правда, внутренне сметенным, опустошенным и еще обретшим совсем ненужные ему права. Но эти права оказались особенно нужными его бывшему ученику и любимцу Авимару. Отец Авимара, Добрмар, Правитель Дань Джаба не находил себе места в круглом кабинете со сводчатым потолком. Он был 962-м правителем, поселившимся здесь. Угловатый подбородок и костистая челюсть на его умном лице говорили о воле и энергии. Тонкие, опущенные к углам губы о заботах, мешки под глазами и облысевшая голова со остатками сидеющих волос о нелегкой жизни – Имя Добр – Добрый, но он получил к совершеннолетию. До этого он носил имя отца – Страшный Мар, с добавлением второй младший. Правитель думал о сыне, находившемся на континенте варваров, где каждое мгновение мог произойти взрыв. И невольно, во всех подробностях, вставала в его памяти картина проклятого дня, когда полцикла назад он решился на поступок, которому сейчас не мог найти ни оправдания, ни прощения. Робот-секретарь доложил тогда, что в приемной ждет куцый мерк. Со времени, когда предыдущий правитель был застрелен в этом кабинете собственным секретарем, Великий Круг постановил... чтобы во дворце правителя работали лишь роботы-секретари. И вот теперь умный шкаф показал на экране Куция Мерка. Ожидая приема, тот не видел, что за ним наблюдают, но все равно был настороженно собран. Типично круглоголовый, он обладал овалом лица, напоминавшим диск Луа, вечного спутника планеты Фаэны. Узкие глаза его косились на дверь. Между Добромаром и Куцием Мерком были сложные отношения. Только Куций знал путь, каким пришел правитель к власти. Добр Мар прежде был другом правителя и по закону должен был занять первое кресло в случае его смерти. Никто так не поносил невменяемого убийцу, как Добр Мар. Он поклялся вести страну по тому пути, по которому вел ее покойный. Вековую вражду с властьманией следует смягчить и сделать все возможное для умиротворения планеты и избавления фаэтов от ужаса войны. Куций Мерк незадолго до убийства предшественника Добра Мара передал ему страшные условия, как стать правителем – первому начать войну распада. Но, заняв место предшественника, Добрмар не спешил проводить безумную политику невменяемых, требовавших выиграть войну оружием распада. Добрмар правил Даньджабом, изыскивая работу и жилища, угрожающие растущему населению. Он стремился ослабить накал в отношениях между континентами, провел закон о старых вещах, подлежащих уничтожению, чтобы приобретались новые... и добился того, что Яр-Юпи, удовлетворенный сокращением ввоза заокеанских изделий, вынужден был даже пойти на совместные действия в космосе. добр догадывался, зачем пришел Куцый-Мерк и что он скажет ему. Ведь правитель все еще не выполнил особые условия. А накануне предстоящих выборов добр боялся возможных разоблачений. «А что, если и правда первому нанести удар?» Войдя в кабинет, Куцый мерк остановился. Приземистый, но складный, широкоплечий, почти без шеи, он походил на борца перед схваткой. Схватка состоялась. Добр доверительно подошел к нему. советников великого круга тревожат добытые куцы меркам сведения будто варвары сумели освоить и даже усовершенствовать когда то приобретенную нас автоматику и она стала опасной правитель прав автоматика опасна в логове мой надежный агент а где гарантия что автоматика не сработает случайно на данджабе почти такая же «Этого мало! У варваров не должно ее остаться! Таково решение великого круга!» «Преклоняюсь перед волей первых владельцев! Но автоматика варваров под логовом! Туда и змея не проскользнет!» «Змея, но не Куцый Мерк! К тому же у него там надежный агент!» Куцый Мерк понял всё. Добру Мару нужно показать владельцам, что он выполняет их условия, а заодно избавиться от Куция Мерка, послав его на невыполнимое задание. После своего неизбежного провала Куция Мерк уже не сможет помешать Добру Мару снова быть избранным. Ни одна морщина не дрогнула на лице Куция Мерка. Он почтительно сказал «Ясно». проникнуть в логово и уничтожить его вместе с автоматикой зарядом распада. Нужно надежное прикрытие. «Прекрасно!» — согласился правитель, обойдя подковообразный стол и усаживаясь в удобное кресло, где сидели многие его предшественники и где он собирался еще долго сидеть. «Прикрытие Авимар!» «Авимар? Сын?» — Добрмар резко поднялся с кресла. Чтобы скрыть гнев, он отвернулся. Этот опытный разведчик ведет с ним недостойную игру. Рассчитывает, что отец не рискнет жизнью сына. Добрмарт до того, как он трижды выставлял свою кандидатуру в правители Дань Джаба и терпел провал, пока не согласился стать другом правителя, владел огромными плодородными полями. Его сын Ави родился в полях, близко к природе. Своё имя Ави – приветствующий. Он получил став юношей. Мальчишкой он бегал с полуголодными детьми круглоголовых, работавших на полях отца. Он не только удил с ними рыбу, чтобы помочь хоть раз насытиться, лазил по деревьям за питательными почками, но и как все поколения ребят играл войну. Добр мар гордился сыном, хотя тот и унаследовал от бабушки, круглоголовой, вьющиеся волосы, от матери девичьи загнутые ресницы и ясный взор. Отцу не очень нравилось, что сын слишком восторженно смотрит на мир, наивно веря в справедливости и древние законы чести. Жизнь не раз наказывала его за эту старомодность, но отцу льстила, что сын боготворит его за деловитость и миролюбие. Однако сын совершал необдуманные поступки. Покинул своего учителя Ума, Сата, не желая служить науке смерти. Открыто высказался против того, что на обоих континентах решающую роль играли владельцы полей и крупных мастерских, получавшие выгоду от перенаселенных земель и труда тех, кто работал на владельцев. К счастью, ему, как это знал отец из секретных донесений, Никак не удавалось примкнуть к подлёдному течению молодёжи, грозившему вырваться и здесь, на данджабе новым восстанием справедливости. При Аве не раз произносились крамольные речи приверженцев учения справедливости, но он не считал нужным сообщать о них отцу. ави знал о тайных собраниях, участники которых в знак приветствия касались левой рукой правой брови. Но он не попадал на эти сборища. Видимо, труженики все-таки не доверяли ему как сыну правителя. Отцу не приходило в голову, что друзья Авимара могли беречь его как способного знатока знания. После ухода Атума Сата, Ави посвятил себя проблеме возможной жизни фаэтов на других планетах. Добру Мару были известны, но малопонятны его доказательства, будто авторитеты звездоведения не неправы, утверждая, что жизнь невозможна нигде, кроме Фаэны, поскольку остальные планеты или слишком удалены от светила, или подобно Мерку, Вене и Земе испепелены его лучами». Фаэтам некуда было бежать с их планеты, если не считать малопригодного для жизни сурового мара, предназначенного диктатором континента варваров для ссылки круглоголовых. И оказывалось, что единственным средством очищения планеты для грядущих поколений может быть только война. Ави же утверждал, что на Земле вовсе не такой высокий уровень тепла, как ожидают из-за близости к светилу Солл. Решает не это, а содержание углекислоты, которая создает парниковый эффект, препятствующий излучению планетой в космос избытка тепла. Этому эффекту якобы и обязана Фаэна тем, что на ней могла развиться жизнь. На ее небосводе светило всходило лишь самой яркой звездой, в то время как на Земле оно должно выглядеть ослепительным диском. И Ави доказывал, что будь на Земле углекислоты, соответственно, меньше, чем на Фаэне, там не окажется парникового эффекта, излишнее тепло сможет излучаться, и на ее поверхности могут развиваться любые жизненные формы. Взгляды Ави были отвергнуты авторитетами как нелепица. И он разочаровался в знатоках знания, в учениях, в самом себе, пал духом и затасковал. Отец лишь пожимал плечами. Он хотел бы иметь более приспособленного к жизни сына, хотя и любил и жалел его. И вот теперь Куцый Мерк требовал жертвы. Ради выполнения задания правитель Добрмар должен был рискнуть жизнью сына. Куцый Мерк рассчитывал наверняка, считая, что правитель отступит, но ошибся. Тому тоже некуда было деваться. Вспоминая все это, добр мар, защитник правой культуры, не находил себе места. Он не знал, как обернется дело на властмании, будет ли выполнено безумное задание, будет ли, наконец, уничтожен опасный куцый мерк и останется ли жив Ави.